Глава третья. Внук мистера Лоренса Джо! Джо, где ты? кричала Мэк с нижней ступеньки чердачной лестницы. Здесь! Отозвался сверху хриплый голос. И, взбежав на чердак, Мэк нашла там сестру, которая лежала, закутавшись в шерстяной платок на старом трехногом диване возле освещенного солнцем окна грызла яблоко и заливалась слезами над наследником Рэдклифа. Наследник Рэдклифа, 1853, повесть английской писательницы Шарлотты Йонг, 1823-1901. Чердак был излюбленным убежищем Джо, и сюда она обычно удалялась с полудюжиной яблок и хорошей книжкой чтобы насладиться тишиной и обществом ручной крысы по прозвищу Скрэббл, которая жила поблизости и ничуть не возражала против присутствия Джо. От английского слова «Скрэббл» — «скрестись», «царапаться». Когда появилась Мэг, Скрэббл юркнула в свою норку, а Джо смахнула слезы со щек и приготовилась выслушать новости. «Такая радость!» «Только взгляни! Настоящий пригласительный билет от миссис Гардинер на завтрашний вечер!» — восклицала Мэг, размахивая драгоценной бумажкой. А затем с восторгом прочла ее вслух. «Миссис Гардинер будет рада видеть мисс Маргарет Марч и мисс Джезефину Марч в своем доме на небольшом ужине с танцами по случаю Нового года». Мама согласна нас отпустить, но что мы наденем? Что ты спрашиваешь, когда и так знаешь, что мы наденем наши поплиновые платья, потому что других у нас нет, отвечала Джо с набитым ртом. Жаль, что у меня нет шелкового, вздохнула Мэг. Мама говорит, что, может быть, получу шелковое, когда мне исполнится восемнадцать. Но ждать два года это целая вечность. Я уверена, что наши поплиновые выглядят ничуть не хуже шелковых, и для нас они вполне сойдут. Твое совсем как новое. Только вот я забыла, что прожгла свое сзади. Хоть дырка дыркой залатана, здорово заметно. Что же мне делать? Тебе придется сидеть смирно и не поворачиваться спиной. А спереди все в порядке. У меня будет новая лента для волос. «Мама даст мне надеть свою булавку с жемчугом, а мои новые туфли просто прелесть, и перчатки сойдут. Хотя они и не такие красивые, как мне хотелось бы. Мои испорчены лимонадом, а новых взять негде. Так что придется пойти без перчаток», сказала Джо, которую никогда особенно не волновали ее туалеты. «Ты должна быть в перчатках, иначе я не пойду» решительно заявила Мэг. Перчатки даже важнее, чем все остальное. Без перчаток не ходят на танцы. И если бы ты пошла без перчаток, это было бы таким унижением для меня. Но я же все равно не буду танцевать. И вообще не люблю обальные танцы. Что за удовольствие семенить под ручку по комнате? Я люблю скакать и выкидывать коленца. Ты не можешь просить у мамы новые перчатки. Они такие дорогие, а ты такая неаккуратная. Когда ты испортила вторую пару, она сказала, что больше не купит тебе перчаток в эту зиму. Нельзя ли все-таки как-нибудь обойтись этой парой? Спросила Мэг с тревогой. Я могу зажать их в руке, и никто не увидит, что на них пятна. Это все, что я могу сделать. Нет. Слушай, как мы можем устроиться. Каждая наденет одну хорошую, а в руке будет нести одну плохую. Понимаешь? У тебя руки. «Больше моих! И ты ужасно растянешь мою перчатку!» Начала Мэг, для которой перчатки всегда были больным вопросом. «Тогда я пойду без перчаток! И наплевать мне, что скажут люди!» Воскликнула Джо, снова взявшись за книгу. «Хорошо, хорошо! Я дам тебе мою! Только не сажай на нее пятен и веди себя прилично! Не закладывай руки за спину, не вытаращивайся ни на кого!» и воздержись от этой своей любимой присказки «Христофор Колумб». Хорошо? Колумб, Христофор, 1451-1506. Мореплаватель считается первооткрывателем Америки. Не волнуйся за меня. Я постараюсь держаться как можно чопорнее и не попаду ни в какие переделки, если, конечно, смогу. Теперь иди и ответь на приглашение. А мне дай дочитать эту замечательную историю и Мэг отправилась, чтобы принять с благодарностью приглашение, оглядеть свое платье и, счастливо распевая, пришить к нему свою единственную рюшечку из настоящих кружев. Пока Джо кончала свою книжку «Четыре яблока» и «Возню» со скрэбл. Накануне Нового года в гостиной не было ни души, потому что обе младшие девочки – присутствовали в качестве камеристок в комнате старших, поглощенных крайне важным делом – приготовлениями к вечеринке. При всей простоте их туалетов было немало беготни вверх и вниз по лестнице, смеха, болтовни, а на некоторое время дом даже наполнился сильным запахом паленых волос. Мэг пожелала иметь несколько кудряшек над олбом, и Джо зажала завернутые в бумажке пряди волос горячими щипцами. «Разве должно так пахнуть?» — спросила Бесс, усевшаяся на спинку кровати. Это влага высыхает!» — пояснила Джо. «Какой странный запах!» «Похоже на паленую курицу!» — заметила Эмми, с видом превосходства, поглаживая свои собственные красивые локоны. «Ну вот!» А теперь я сниму бумажки, и вы увидите пушистое облако мелких колечек, объявила Джо, отложив щипцы. Она сняла бумажки, но обещанного облака колечек не оказалось. Обожженные волосы остались в бумажках, и перепуганная парикмахерша положила целый ряд маленьких обгоревших комочков на туалетный столик перед своей жертвой. О! Что ты наделала? Все испортила. Как я теперь пойду? О мои волосы! Причитала Мэг, с отчаянием, глядя на неровные завитки над долбом. Не везет мне, как всегда. Зря ты меня попросила это сделать. Вечно-то я все испорчу. Как мне жаль! Но щипцы оказались слишком горячими, и вот я такое устроила. Стонала бедная Джо. Взирая со слезами раскаяния на лежащие на столе черные блинчики. «Ничего не испорчено. Просто подкрути их и завяжи лентой так, чтобы концы чуть-чуть свисали на лоб, и будет выглядеть как по последней моде. Я видела, так многие девочки носят», — сказала Эми в утешение. «Так мне и надо за то, что хочу быть элегантной. Лучше бы я оставила свои волосы в покое», — воскликнула Мэг с досадой. «Я тоже так думаю. Они были такие гладкие и красивые, но они скоро снова отрастут», сказала Бесс, подбегая, чтобы поцеловать и утешить бедную стриженную овечку. После разнообразных, не столь значительных неудач Мэг была наконец готова и объединенными усилиями всего семейства Джо была облачена в платье а ее волосы уложены в высокую прическу. Обе выглядели очень хорошо в своих простых платьях. Мэг в серебристо-сером, с кружевной рюшечкой и жемчужной булавкой, с синей бархатной лентой на голове, а Джо в темно-бордовом, с жестким, почти мужским льняным воротничком и белой хризантемой в качестве единственного украшения. Каждая надела одну хорошую чистую перчатку и держала в руке другую, испачканную. И все сошлись на том, что вид у них был вполне изящный и непринужденный. Туфли Мэг на высоких каблуках были очень тесными и жали, хотя она и не признавалась в этом. А все девятнадцать шпилек в волосах Джо, казалось, впивались ей прямо в голову, что было не совсем приятно. «Но, боже мой! Будем элегантны или умрем! Желаю вам весело провести время, дорогие мои!» Сказала миссис Марч, когда сестры легкой походкой двинулись по дорожке. «Не ешьте много за ужином и возвращайтесь в одиннадцать, когда я пришлю за вами Ханну». Ворота уже захлопнулись за ними, но из окна снова донесся голос. «Девочки!» «Девочки, а носовые платки вы не забыли?» «Все в порядке! Платки чистые!» «А у Мэг даже надушен деколоном!» — крикнула Джо, добавив со смехом, когда они зашагали дальше. «Мама наверняка спросила бы нас об этом, даже если бы мы выскакивали из дома во время землетрясения. Это одна из ее аристократических склонностей, и такая забота вполне обоснована. Так как настоящую леди...» «Всегда узнаешь по чистым ботинкам, перчаткам и носовому платку», отозвалась мэк, у которой было немало собственных, маленьких, аристократических склонностей. «Так не забудь, Джо, постарайся, чтобы никто не видел твое платье сзади. Как мой пояс, в порядке? А волосы очень плохо выглядят», спросила Мэг когда, наконец, отвернулась от зеркала в гардеробной дома миссис Гардинер после продолжительного охорашивания. — Я непременно о чем-нибудь забуду. Как увидишь, что я делаю что-то не то, подмигни мне, ладно? — отозвалась Джо, резко дернув свой воротничок и торопливо поправляя волосы. — Нет, подмигивать это не женственно. Я приподниму брови, если что-то не так. Или кивну, если все в порядке. А теперь держи спину прямо и делай маленькие шаги. И если тебе кого-нибудь представят, не пожимай ему руку. Дамам это не подобает. Хм, и как ты все это запомнила? Я вот никак не могу. Какая веселая музыка, а? Они спустились вниз, чувствуя себя несколько неуверенно так как редко бывали в обществе, и даже такая скромная вечеринка, как эта, была для них большим событием. Миссис Гардинер, величавая пожилая дама, любезно приветствовала их и подвела к старшей из своих шести дочерей. Мэг была знакома с Салли и очень скоро почувствовала себя непринужденно. Но Джо, которую мало интересовали девочки и девичья болтовня, стояла в стороне, предусмотрительно повернувшись спиной к стене и чувствовала себя так же не на месте, как же ребенок в оранжерее. Несколько мальчиков оживленно беседовали о коньках в другом конце зала, и ей очень захотелось подойти и присоединиться к ним, так как коньки были для нее одной из утех жизни. Она телеграфировала о своем желании сестре, но брови Мэг взлетели вверх в такой тревоге, что Джонни осмелилась двинуться с места. Никто не заговорил с ней. Стоявшие поблизости девочки отходили одна за другой, пока Джонни осталась в одиночестве. Она не могла побродить по залу и развлечься, так как при этом взором всех открывалась бы испорченная полотнище юбки. Так что она стояла и довольно печально глядела на окружающих. Начались танцы. Мэг сразу была приглашена, и тесные туфли замелькали так проворно, что никто даже не догадывался о боли, какую их обладательница переносила с улыбкой. Джо увидела, что высокий рыжий юноша приближается к ее уголку, и, испугавшись, как бы он не вздумал пригласить ее, быстро скользнула в задернутую шторой нишу, в надежде, что сможет подглядывать оттуда и спокойно и приятно провести вечер. К несчастью, некто застенчивый уже избрал для себя убежищем эту нишу. И когда штора упала за спиной Джо, она обнаружила, что очутилась лицом к лицу с внуком мистера Лоренса. ох «Я не знала, что здесь кто-то есть», — пробормотала Джо, запнувшись и собираясь вылететь так же быстро, как влетела. Но мальчик засмеялся и сказал любезно, хотя и выглядел при этом несколько встревоженным. «Ничего страшного. Оставайтесь, если хотите. Я вам не помешаю». «Ничуть. Я зашел сюда просто потому, что почти никого здесь не знаю» и, понимаете, почувствовал себя как-то неловко сначала. «Со мной то же самое. Не уходите, пожалуйста, если, конечно, я вам не мешаю». Мальчик снова сел, молча уставившись на свои лакированные бальные туфли. Наконец Джо сказала, стараясь быть вежливой и побороть смущение. «Кажется, я имела удовольствие встречать вас прежде. Вы наш сосед». «Не правда ли?» «Сосед!» Он поднял глаза и засмеялся, ибо церемонные манеры Джо показались ему довольно забавными, когда он вспомнил, как они болтали о крикете у забора в тот день, когда он принес убежавшую кошку. Джо сразу почувствовала себя непринужденно. Она тоже засмеялась и сказала самым дружеским тоном. «Мы чудесно провели время за ужином, который вы прислали нам на Рождество, это дедушка прислал, но вы подали ему эту идею, правда? А как поживает ваша кошка, мисс Марч? – спросил мальчик, стараясь смотреть серьезно, хотя его черные глаза светились озорством. Отлично, спасибо, мистер Лоренс, но я не мисс Марч, а всего лишь Джо, – отвечала юная леди. А я? Не мистер Лоренс, а просто Лори. Лори Лоренс. Какое странное имя. Мое настоящее имя Теодор. Но я его не люблю, потому что приятели зовут меня Дорой. Поэтому я заставил их называть меня Лори. Я тоже терпеть не могу свое имя. Такая сентиментальщина. Я хотела бы, чтобы все говорили Джо вместо Джозефина. А как вам удалось добиться что мальчишки перестали называть вас Дорой. Я их лупил. Я не могу отлупить тетю Марч. Так что мне, наверное, придется терпеть и дальше. И Джо со вздохом покорилась судьбе. Вы не любите танцевать, мисс Джо? Спросил Лори. Судя по его виду, он счел, что это имя ей отлично подходит. Очень люблю. Но только если много места и все просто веселятся. А в таком зале, как этот, я непременно что-нибудь опрокину, наступлю кому-нибудь на ногу или сделаю еще что-нибудь ужасное. Так что я стараюсь держаться подальше от греха и предоставляю Мэг одной порхать по залу. А вы танцуете? Иногда. Понимаете, я несколько лет прожил за границей, а здесь еще мало бывал в обществе и не знаю, как у вас танцуют. «За границей!» — воскликнула Джо. «О, расскажите! Я так люблю, когда рассказывают о путешествиях!» Лори, казалось, не знал, с чего начать. Но заинтересованные вопросы Джо вскоре помогли ему. И он рассказал ей о том, как жил при школе в Виве, где мальчики никогда не носили шляп и катались на лодках по озеру, а каникулы проводили... Путешествуя пешком по Швейцарии со своими учителями. Веве -ве, городок в Швейцарии, расположенный на берегу Женевского озера. Как бы я хотела там пожить! воскликнула Джо. А в Париже вы были? Мы провели там всю прошлую зиму. И вы умеете говорить по-французски? В школе нам не разрешали говорить ни на каком другом языке. Скажите что-нибудь! «Я могу читать по-французски, но произносить не умею». «Как зовут эту молодую девушку в красивых туфлях?» Сказал Лори добродушно. «Как это у вас здорово выходит! Дайте подумать. Вы сказали, кто эта молодая девушка в красивых туфлях, да?» «Уи, oui, мадемуазель». «Да, мадемуазель». Это моя сестра Маргарет. Вы знали, что это она? Вы думаете, что она красивая? Да. Она напомнила мне немецких девушек. Она такая приятная, спокойная и прекрасно танцует. Джо даже зарумянилась от удовольствия, услышав эту похвалу сестре. И постаралась запомнить, чтобы потом повторить Мэг. Оба выглядывали из-за шторы, критиковали и просто болтали, пока не почувствовали себя как старые добрые знакомые. Застенчивость Лори скоро прошла, так как мальчишеские манеры Джо забавляли его и позволяли ему держаться свободно. А Джо была опять такой же веселой, как всегда, ибо платье ее было забыто, и никто не поднимал бровей в знак неудовольствия. Внук мистера Лоренса Нравился ей все больше, и она несколько раз внимательно взглянула на него, чтобы суметь потом подробно описать его сестрам. У них не было братьев и было очень мало кузенов, и потому мальчики являлись для них почти неведомыми существами. Вьющиеся черные волосы, смуглое лицо, большие черные глаза, правильный нос, ровные зубы, Маленькие кисти рук и ступни, выше меня очень вежливый и вообще славный малый. Интересно, сколько ему лет? Вопрос уже вертелся у нее на кончике языка. Но она вовремя спохватилась и с необычным для себя тактом попыталась выяснить это окольным путем. — Вы, вероятно, готовитесь в университет? — Я видела, что вы корпите над книжками. Эм... — «То есть, я хотела сказать, прилежно занимаетесь». И Джо покраснела из-за этого ужасного карпите, которое вырвалось так неожиданно. Лори усмехнулся, но, казалось, не был обижен, и ответил, пожав плечами. «Через год или два, во всяком случае, не раньше, чем мне исполнится семнадцать». «Вам только пятнадцать?» — спросила Джо, которая была уверена, что этому высокому юноше никак не может быть меньше 17. Шестнадцать в следующем месяце. Как я хотела бы пойти в университет! А вы, похоже, этому не рады. Терпеть не могу этих университетов. Или зубрежка, или глупые развлечения. Мне вообще не нравится, как юноши живут в этой стране. А как бы вы хотели жить? Я хотел бы жить в Италии и заниматься тем, чем мне нравится. Джо очень хотелось спросить, чем именно ему нравится заниматься. Но его черные брови сдвинулись так сурово, что она предпочла переменить тему и сказала, постукивая ногой в такт. «Отличная полька! Почему бы вам не пойти потанцевать?» «Только с вами!» — ответил он с галантным полупоклоном. «Не могу!» «Я обещала Мэг, что не буду танцевать, потому что...» Здесь Джо запнулась и взглянула на него в нерешительности, не зная, рассмеяться ей или продолжить. «Почему?» — спросил Лори с любопытством. «Вы никому не скажете». «Никогда». «Понимаете, у меня скверная привычка стоять близко к огню, и поэтому я вечно подпаливаю платье. И это даже прожгла» и хотя оно аккуратно зачинено, все равно очень заметно. И Мэг велела мне сидеть смирно, чтобы никто не увидел. Можете смеяться, если хотите. Это смешно, я знаю. Но Лори не засмеялся. Он на мгновение опустил взгляд, и выражение его лица озадачило Джо, когда он сказал очень мягко. «Не беда. Я скажу вам, как мы поступим. Здесь рядом длинный зал, и мы можем великолепно потанцевать в конце его, и никто нас не увидит. Пожалуйста, пойдемте». Джо поблагодарила и охотно пошла, хотя, увидев красивые жемчужно-серые перчатки своего партнера, пожалела, что не обе ее перчатки чистые. Длинный зал был пустым, а Полька... Великолепный Лори танцевал очень хорошо И научил Джон новым немецким па Которые привели ее в восторг Столько в них было свободы и живости Когда музыка умолкла Они сели на ступенях лестницы Чтобы отдышаться Лори увлеченно рассказывал ей О студенческих фестивалях в Гейдельберге Когда в зал в поисках сестры Вошла Мэг Гейдельберг город в Германии, где расположен знаменитый университет. В XIX веке среди студентов этого университета было немало американцев. Она кивнула, и Джонни охотно последовала за ней в боковую комнату, где обнаружила ее на диване бледную и держащуюся за щиколотку. Я вывихнула ногу. Этот глупейший каблук подвернулся и теперь мне так больно я едва могу стоять не знаю как я вообще доберусь до дома сказала она раскачиваясь взад и вперед от боли и я была уверена что ты повредишь себе ноги в этих дурацких туфлях вот несчастье но я не знаю что тут можно сделать разве только нанять экипаж или остаться здесь на всю ночь отвечала джо нежно растирая ногу сестры нанять экипаж Стоит огромных денег. К тому же, боюсь, нам не найти наемный экипаж, потому что в большинство гостей приехало в собственных, а до ближайшей конюшни далеко и послать некого. Я сбегаю. Нет. Ни в коем случае. Уже десятый час, и на улице тьма египетская. Но и здесь я остаться не могу. В доме полно гостей. К Салли приехало несколько подруг. Я отдохну, пока придет Ханна, а потом постараюсь встать. «Я попрошу Лори, и он сбегает за экипажем», сказала Джо с чувством облегчения, как только эта отличная идея пришла ей в голову. «Помилуй! Ни в коем случае! И не проси никого, и не говори никому! Дай мне мои галоши, а эти туфли положи к остальным нашим вещам. Я не могу больше танцевать, но как только ужин кончится, поищи Ханну» и когда она появится, тотчас дай мне знать. Все уже идут ужинать. Я лучше останусь с тобой. Нет, дорогая, сбегай, и принеси мне кофе. Я так устала, мне с места не сдвинуться». И Мэг откинулась на спинку дивана, старательно закрыв галоши складками платья. А Джонни уверенно направилась на поиски столовой, в которой очутилась лишь после того, как сначала забрела в стенной шкаф с фарфором, а затем распахнула дверь комнаты, где подкреплялся в одиночестве мистер Гардинер. Войдя в столовую, она бросилась к столу и завладела чашкой кофе, которую немедленно расплескала, сделав тем самым переднюю часть своего платья ничуть не лучше задней. «Ну что я за растяпа!» — воскликнула Джо, оттирая платье перчаткой Мэг. «Не могу ли я помочь вам?» — раздался дружеский голос. Это был Лори с полной чашкой кофе в одной руке и тарелкой мороженого в другой. Я хотела отнести что-нибудь Мэг. Она очень устала, но кто-то толкнул меня, и теперь я в таком отличном виде. Отвечала Джо, в ужасе переводя взгляд с пятна на юбке на перчатку цвета кофе. «Сочувствую» а я искал кого-нибудь, чтобы предложить вот это. Можно я отнесу это вашей сестре? О, спасибо. Я покажу вам, где она сидит. Я не предлагаю отнести сама, потому что боюсь влипнуть в новые неприятности». Джо указала путь, и Лори так, словно он давно привык обслуживать дам, принес маленький столик, вторую порцию кофе и мороженого для Джо и был так любезен, что даже привередливая Мэг объявила его милым мальчиком. Они приятно провели время за конфетами с девизами. Конфеты с девизами, распространенные в XIX веке конфеты, заворачиваемые в фантик, на внутренней стороне которого был написан стишок, девиз или пословица. И игра в звонок, которой они занялись вместе с двумя-тремя молодыми людьми, случайно зашедшими в комнату, была в самом разгаре, когда появилась Ханна. Игра в звонок — игра, участники которой быстро считают вслух по очереди. Игрок, чья очередь пришлась на счет 7, 14, 21, 28 и так далее, должен издать звук, похожий на звонок или жужжание. Мэг забыла о своей ноге и проворно вскочила, но тут же схватилась за руку Джо, вскрикнув от боли. «Тише! Ничего не говори!» шепнула она, добавив вслух. «Ничего страшного! Просто я слегка подвернула ногу и захромала вверх по лестнице, чтобы одеться». Ханна ворчала, Мэг плакала, а Джо была в полной растерянности, пока не решила взять дело в свои руки. Выскользнув из гардеробной, она сбежала вниз, отыскала слугу и попросила его найти экипаж. Но, к несчастью, это оказался нанятый на один вечер официант, который не знал, где находились ближайшие конюшни. Джо растерянно озиралась кругом, ища помощи, когда Лори, услышавший ее слова, подошел и предложил экипаж своего дедушки который, по его словам, был только что прислан за ним. «Но ведь еще так рано! Вы, наверное, не собирались уезжать?» Начала Джо с чувством облегчения, но все же не решаясь принять предложение. «Я всегда уезжаю рано!» «Всегда, правда!» «Пожалуйста, позвольте мне отвезти вас домой! Это по пути, вы же знаете!» И говорят, «Идет дождь!» Это обстоятельство оказалось решающим. И, рассказав ему о несчастье, постигшем Мэг, Джо с благодарностью приняла предложение и бросилась наверх, чтобы доставить вниз остальную компанию. Ханна, которая боялась дождя, как кошка, не стала возражать. И они покатили в роскошном закрытом экипаже с ощущением праздничности и комфорта. Чтобы Мэг могла расположиться свободно и поднять ногу повыше, Лори сел на козлы. И по пути девочки без стеснения могли обсуждать события этого вечера. «Я отлично провела время. А ты?» — спросила Джо, взъерошивая волосы и устраиваясь поудобнее. «Да!» — пока не подвернула ногу. «Я понравилась Энни Моффат. Это подруга Салли и она пригласила меня приехать к ней на недельку, когда у нее будет гостить Салли. Салли собирается к ней весной, когда приедет оперная труппа. «Это будет великолепно, если только мама позволит мне поехать», отвечала Мэг, оживившись при этой мысли. «Я видела, как ты танцевала с этим рыжим, от которого я убежала. Он тебе понравился?» «О, очень!» и волосы у него совсем не рыжие, а каштановые. Он очень любезный. И я с большим удовольствием танцевала с ним рейдовок. Рейдовок — чешский танец. Он выглядел как сумасшедший кузнечик, когда выделывала эти новые па. Мы с Лори просто умирали от смеха. Слышно было? Нет, но все равно это очень некрасиво. Что вы делали все это время там, за шторой? Джо принялась рассказывать о своих приключениях, и к тому времени, когда она кончила, экипаж подкатил к дому. Рассыпавшись в благодарностях, они попрощались и тихонько вошли в дом, надеясь никого не побеспокоить. Но как только дверь их комнаты скрипнула, тут же появились два маленьких ночных чепчика и два сонных, но нетерпеливых голоса воскликнули. «Расскажите о танцах! Расскажите!» Проявив то, что Мэг назвала ужасной невоспитанностью, Джо ухитрилась припрятать несколько конфет для младших сестер. Скоро, выслушав описание самых волнующих событий вечера, они были удовлетворены. «У меня такое чувство, словно я элегантная юная леди, которая вернулась домой с танцев в своем экипаже и сидит в пенюаре у зеркала, а вокруг хлопочет горничная» сказала Мэг, обращаясь к Джо, которая только что привязала ей на ногу компресс с Арникой и теперь расчесывала ей волосы. Арника — лекарственное растение, примочки из которого применяются как болеутоляющее средство при ушибах и растяжении связок. Я уверена, что мы получаем от танцев ничуть не меньше удовольствия, чем элегантные юные леди. Несмотря на наши подпаленные волосы, Старые платья, испачканные перчатки и тесные туфли, в которых мы вывихиваем ноги, если у нас хватает глупости их надеть. И я думаю, что Джо была совершенно права.